Я проснулся, однако, с тяжелой головой. Приняв холодный душ и побрившись, я вышел из гостиницы. Направо от входа я с удивлением заметил закрытый автомобиль темно-синего цвета, в котором обычно ездят полицейские. Едва я успел сделать несколько шагов, как я почувствовал чью-то руку на своем плече. Я обернулся. Передо мной стоял широкоплечий мужчина в штатском с гладким и невыразительным лицом. «Вы арестованы». — сказал он. — Следуйте за мной. Я был настолько поражен, что в первую минуту ничего не ответил. Тотчас же подошел второй человек в штатском. Мы сели в автомобиль и поехали. Только тогда я спросил, по какой причине я арестован? Вы это должны знать лучше, чем кто бы то ни было. Я ничего не понимаю. Тогда будем надеяться, что это недоразумение, которое скоро выяснится. Автомобиль остановился на набережной Сены. Я сидел в приемной. Один полицейский инспектор оставался со мной, другой ушел и был довольно долго в отсутствии. Я чувствовал по-прежнему тяжесть в голове и странное безразличие ко всему происходящему, и успел подумать, что это было похоже на тот длительный бред, который привел меня в дом предварительного заключения на территории фантастического центрального государства. Наконец, меня ввели в другую комнату, где сидел очередной инспектор». Справа и слева от его кресла стояло еще несколько человек, которые мне показались очень похожими друг на друга. У того, кто начал меня допрашивать, было бритое и печальное лицо. Он был немолод, у него было усталое выражение, как будто принятое раз навсегда. Он спросил, как моя фамилия, где я живу, чем я занимаюсь, где и когда я родился. Я ответил. Он посмотрел на меня в упор и вдруг спросил с непонятным упреком в голосе. «Почему вы его убили?» И в ту же секунду я почувствовал, что теряю под собой почву. Точно издалека, со стороны, я увидел себя идущим по улице этой ночью и вспомнил то, что я думал тогда, и что, как мне казалось, не могло иметь никакого отношения ко всему происходившему сейчас. Я встряхнул головой и сказал, «Извините меня, я не очень хорошо себя чувствую и не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду?» Я думаю, что не сообщу вам ничего, что вам не было бы уже известно. Мсье Щербаков сегодня утром был найден убитым в своей квартире. Мне опять показалось, что я в бреду, и что у меня нет сил из него уйти. Я, конечно, допускал мысль о его смерти. Я даже в какой-то мере был склонен думать, что она была бы своевременна именно теперь. Сквозь мутный туман на меня смотрели с угрозой и упреком человеческие глаза. Я вспомнил с усилием, что это были глаза инспектора. «Это было чисто теоретическое положение», — сказал я. «Это даже не было желание, это было произвольное логическое построение. К несчастью, я не вижу в этом никакого теоретического элемента. Щербаков был убит ударом, нажав затылок. Удар был нанесен сзади, когда он сидел в кресле». Я стоял, низко опустив глаза. «Нет, такого совпадения быть не могло». Это было произвольное логическое построение, я готов был повторить это тысячу раз. Никто, кроме меня, не мог об этом знать, и моя мысль не могла быть передана на расстояние какому-то неизвестному убийце. А вместе с тем по времени это совпадало. Нет, этого, конечно, не могло быть. «Это мне представляется невозможным», — сказал я. И внезапно я понял, что не было ничего более опасного, чем то, что происходило сейчас. То, что я говорил, должно было казаться инспектору иным, чем было в действительности. И если я буду продолжать этот диалог с самим собой, это может меня окончательно погубить. «Дайте мне, пожалуйста, стакан воды», — сказал я. Он дал мне стакан воды и папиросу. Потом он сказал, «В конце концов, я был бы только рад» если бы выяснилось, что вы не убийца. Но это нужно доказать, и я могу рассчитывать только на вашу помощь. Я вам искренне благодарен». Потом пришел полицейский, который должен был сопровождать меня к фотографу. Там меня посадили на вращающийся металлический табурет, выкрашенный белой масляной краской. Свет рефлекторов вбил меня в лицо, табурет поворачивался в разные стороны, щелкал фотографический аппарат. Затем меня заставили отпечатать на белой бумаге все мои пальцы, вымазанные предварительно какой-то черной массой, и отвели обратно. Несмотря на то, что в кабинете, где меня допрашивали, было достаточно светло, мое лицо освещала лампа почти такой же силы, как те, при которых меня только что снимали. Я вспомнил, что это обычный способ допроса. Но первого инспектора не было. На его месте сидел незнакомый мне человек, совершенно на него непохожий, с мрачным и скучающим выражением лица. «Ну что?» — сказал он. «Я вас слушаю». Он сморщился от скуки и отвращения. «Покончим с этим скорее», — сказал он. «Мне надо идти завтракать, вам надо отдохнуть. Делайте ваше чистосердечные показание, я вам постараюсь помочь. Каковы были мотивы вашего поступка?» «Мне бы хотелось выбраться из этого лабиринта», — сказал я, отвечая на собственную мысль. «Мне тоже. Но это не ответ на вопрос, который я вам поставил. Я повторяю его. Каковы были мотивы вашего поступка?» Я делал над собой необыкновенные усилия, чтобы перейти эту границу, которая разделяла мои размышления о судьбе Павла Александровича, размышления, вызванные несомненной симпатией к нему, от фактов, которые мне ставились или могли быть поставлены в вину». Я прекрасно понимал глубочайшую разницу между темным чувством моей теоретической вины перед ним и тем ударом ножа сзади, который вызвал его смерть. Я это понимал, но сплетение того и другого было настолько крепко, что, стараясь оставаться в области фактов, я все время упирался точно в незримые стены, отделившие меня от простейшей логической убедительности. Я не мог выйти из этого душевного тумана, Хотя я знал, что дальнейшее пребывание в нем и это абсурдное сознание своей вины, я понимал его нелепость, но не мог избавиться от чувства, лишавшего меня необходимой свободы мышления, грозят мне самой непосредственной и страшной опасностью. Инспектор задал мне еще несколько вопросов, на которые я не мог ответить с нужной ясностью. Затем он ушел и его заменил другой. У меня болели глаза от яркого света лампы. Мне хотелось пить, есть и курить. И еще через некоторое время я почувствовал, что меня охватывает сон. Я на секунду заснул и проснулся от того, что меня трясли за плечи. Кто-то, кого я уже не узнавал, опять спрашивал, что именно толкнуло меня на убийство. Я собрался с силами и ответил снова, что это не поступок, а произвольное логическое построение. Чей-то незнакомый голос сказал Он бредит, он слишком устал, но он еще держится. Но на этом допрос неожиданно кончился, и меня увели. Я шел, спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный, между двумя полицейскими. Затем отворилась дверь, и я очутился в узкой камере, на полу которой лежал матрас, покрытый одеялом. Я буквально упал на него, и мне казалось, что он охватил меня еще до того, как я успел его коснуться». Я проснулся, вероятно, через много часов в полной тьме и сразу же вспомнил все. Я знал, что нахожусь в тюрьме и что меня обвиняют в убийстве Щербакова. Только теперь я по-настоящему понял, что произошло. Бедный Павел Александрович. Недолго пришлось ему пожить по-человечески. Но кто же мог его убить? И главное, зачем? Приблизительно трое суток я провел в том, что тщетно старался обрести постоянно ускользавшую от меня ясность сознания – Но тот легкий и непрозрачный туман, который обычно окружал меня во время этих странных душевных недомоганий, не рассеивался. И когда меня, наконец, снова вызвали на допрос, я чувствовал себя немногим лучше, чем в первый день моего ареста. На этот раз я попал к судебному следователю, пожилому человеку с мягкими глазами. После первых формальных вопросов он сказал, «Я внимательно посмотрел ваше досье», в нем нет ничего неблагоприятного для вас. Вы отрицаете, что вы убили Щербакова?» «Самым категорическим образом». «Вы были с ним в хороших отношениях, не так ли?» «Да». «Давно ли вы с ним знакомы?» «Года три». «Вы помните, когда и где вы с ним встретились впервые?» Я рассказал, как произошло мое знакомство с Павлом Александровичем. «Значит, в те времена он был нищим?» «Да» и через три года мы находим его в комфортабельной квартире на улице Молитор. Это неправдоподобно. Как это могло случиться?» Я объяснил ему. Я заметил, что когда речь шла не об убийстве, мне было гораздо легче отвечать, и все было для меня более или менее ясно. «Хорошо», — сказал он. «Что вы делали вечером 11 февраля, другими словами, в день убийства Щербакова? Вы можете вспомнить ваше времяпрепровождение?» «Конечно», — сказал я. Я действительно отчетливо помнил все, что происходило. Холодный вечер, редкие снежинки в свете уличных фонарей, станцию метро «Адеон», откуда я поехал к Павлу Александровичу и мой приход к нему. Я помнил лица начальника поезда и механика и узнал бы пассажиров, ехавших в одном вагоне со мной. Я описал следователю все, вплоть до меню обеда, которым меня угостил Павел Александрович». «Вы занимались когда-нибудь физическим трудом? Какое вы знаете ремесло?» Я удивленно посмотрел на него и ответил, что нет, я никогда не занимался физическим трудом и не знаю никакого ремесла. Но он, казалось, сам не придавал значения этому вопросу, потому что тотчас же сказал, «После обеда вы провели весь вечер в разговорах, не так ли?» «Да». «Не помните ли вы, о чем шла речь? Это очень важно». И вдруг в этом месте допроса я с ужасом ощутил непонятный провал в моей памяти. Я не мог вспомнить ничего о нашей беседе, так точно ее никогда не было. От усилия, которые я делал, чтобы восстановить хотя бы часть того, что говорилось тогда, у меня выступил пот на лбу и начала болеть голова. Я собрал свои силы и сказал, «Извините меня, пожалуйста, я сейчас не в состоянии этого вспомнить». Если бы вы дали мне немного времени, я думаю, что это мне удалось бы». Его глаза встретили мой мутный взгляд. Он помолчал, кивнул головой и сказал, «Хорошо, постарайтесь рассказать мне это в следующий раз». Я опять проспал мертвым сном много часов подряд. Затем я встал и сделал несколько шагов в темноте. Давно я не чувствовал себя, как сейчас. Это было почти забытое, счастливое состояние, физического и душевного равновесия, и это было настолько неожиданно, что я не верил своим собственным чувствам. Далекое лицо Катрин возникло перед моими глазами и исчезло. Случилось то, на возможность чего я почти потерял надежду. Что произошло за эти часы? Чья жизнь пролетела мимо меня, заслоненная тяжелым, непроницаемым сном? Что вернулось из небытия?» И как то, чего я хотел во что бы то ни стало достигнуть, на что я безрезультатно употреблял такие страшные усилия воли во время этих допросов, вдруг явилось, само собой, с такой чудесной несомненностью за эти несколько часов сна. И я не только не боялся теперь никакого допроса, я ждал его с нетерпением. Когда меня снова привели к следователю, его лицо было значительно мрачнее, чем в прошлый раз. Я этого не мог не заметить. Но это не произвело на меня того впечатления, которое, несомненно, произвело бы еще накануне. «Я вам должен сказать», — начал он, — «что ваше положение резко ухудшилось. Я не говорю о том, что в квартире Щербакова мы не нашли ничьих отпечатков пальцев, кроме его собственных и ваших». Он просмотрел какую-то бумагу. «Есть, однако, одно обстоятельство, еще более трагическое для вас. Говорил ли с вами Щербаков когда-нибудь о завещании?» «Никогда», — сказал я. «Мне бы показалось удивительным, если бы я узнал, что он об этом думал». «Его нотариус представил нам, тем не менее, копию его завещания. Все свое состояние Щербаков оставляет вам». «Мне?» — сказал я с изумлением и холодом в спине. «Это совпадение действительно трагическое». «Последовательность фактов, которые говорят против вас, почти невероятна», — сказал он. «В вечер убийства вы приходите к Щербакову. Вы последний человек, который его видел живым. Ничьих отпечатков, кроме ваших, не обнаружено. Допустим, что это совпадение, крайне для вас неблагоприятное, но совпадение. Единственный аргумент, который говорит в вашу пользу, тот, что с вашей стороны это убийство бесцельно и бессмысленно. И вот мы узнаем, что существует завещание, и по этому завещанию все состояние убитого переходит к вам. Логически недостающее звено, ваша заинтересованность в смерти Щербакова, найдена. Согласитесь, что совокупность улик неотразима. И ответ на тот вопрос, который возникал с самого начала, зачем вам было его убивать, теперь ясен до очевидности. Вы говорите, что ничего не знали о завещании. Но это словесное утверждение, которому следствие противопоставляет целый ряд тяжелых и несомненных улик. Я все не мог прийти в себя от удивления, как и почему Павел Александрович составил завещание в мою пользу. Я напряженно думал об этом несколько секунд, и вдруг мне показалось, что я нашел объяснение всему. Но я не сказал об этом следователю. — Мне хотелось бы знать, — продолжал он, — что вы можете ответить? Прежде всего, что было бы по меньшей мере странно, если бы подтвердилось, что я действовал именно так, как устанавливает, не без некоторой внешней логичности, следствие. Что могло бы быть более наивно и глупо, чем поведение такого убийцы? Он знает, что скрыть своего визита к Щербакову он не может, что его заинтересованность в смерти этого человека бесспорна и очевидна, что подозрение в первую очередь должно пасть на него». И вот он приходит вечером к Щербакову не случайно, а будучи приглашен, убивает его, уходит домой и полагает, что если его о чем-нибудь спросят, то он скажет, что никого не убивал, и этому, конечно, поверит. Согласитесь, что так действовать может только человек, умственные способности которого должны быть предметом клинического исследования. Все, что говорил мне следователь, и все, что отвечал я, отличалось необыкновенной ясностью и отчетливостью от которых я давно отвык, которые давно были для меня потеряны. «В логике почти каждого убийцы», — сказал следователь, и уголовная хроника нам это постоянно подтверждает, почти всегда есть клинический элемент. Этим она отличается от логики нормальных людей, и в этом, так сказать, ахиллесова пята всякого убийцы. «Да-да, я знаю. Некоторый патологический момент», — сказал я. «Это бывает обычно незначительная ошибка в расчете». Но такая явная и сплошная глупость всего поведения предполагаемого убийцы не кажется ли она вам еще более неправдоподобной, чем эта последовательность совпадений? Для меня сейчас речь идет о жизни и смерти, и я буду защищаться до конца, но я даю вам слово говорить только правду. Он смотрел на меня далекими глазами и точно задумался о чем-то, чего я не мог знать. Потом он сказал. Я действую сейчас, может быть, не так, как должен был бы действовать. Я допускаю мысль, что вы не убийца, хотя, повторяю, все улики против вас. Должен вам заметить, что соображения, которые вы только что приводили, мне тоже приходили в голову. Уж слишком все очевидно, и это действительно странно. Если бы я вас не видел и не говорил с вами, а мне бы рассказали об этом, я бы сказал, что тратить время на следствие не стоит» но я постараюсь вам помочь. Вы вспомнили, о чем вы говорили с Щербаковым в этот последний вечер его жизни?» В огромном кабинете было тихо. Я сидел на стуле и курил, и со стороны могло показаться, что здесь происходит между двумя знакомыми мирный разговор на какую-нибудь отвлеченную тему. «Да-да», — ответил я, — «теперь я прекрасно помню все». Это началось с того, что я сказал, что люблю смотреть на огонь и нахожу в этой любви к пламени нечто атовистическое. Мой собеседник согласился со мной. Потом речь перешла к теме о смерти. Он говорил, что часто о ней думает, и что в этих мыслях есть некоторая уютность. Он привел цитату из православной панихиды, текст объявления, которое могло бы появиться в газетах. Я возразил ему, мне показалось, что смерть в любом ее аспекте Лишена какой бы то ни было привлекательности. Я вспоминаю теперь совершенно отчетливо, что я сказал ему. У вас нет наследников, завещание вам составлять не для кого». Затем были некоторые личные воспоминания, не имеющие особенного значения, по-моему. Одна из последних тем, которую мы с ним обсуждали, это был буддизм. «Я понимаю, что это был разговор, лишенный логической последовательности», — сказал он. «То, что мы называем «un conversation à baton rompu»» в переводе с французского «бессвязный разговор». Но, может быть, вы помните, каково было соединительное звено, та ассоциация, которая обусловила переход от личных воспоминаний к обсуждению религиозной доктрины? «Нет, ничего легче этого», — ответил я. «Над головой моего собеседника вы хотите сказать над диваном, на котором он сидел». «Он сидел в кресле, а не на диване», — сказал я. «Диван находился направо от кресла, несколько в стороне». «Совершенно верно, я ошибся. Продолжайте». Над его головой была полка с книгами, и на этой полке стояла золотая статуэтка Будды. «Вы могли бы ее описать?» «Я ее узнаю из тысячи». «Чем она замечательна?» Я подробно описал золотого Будду, и сказал, что меня поразило иступленное его лицо исходство сходство этого выражения с выражением святого Иеронима. Лицо следователя вдруг стало напряженным. «Странно», — сказал он в полголоса, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне, — «странно. По-вашему, эта статуэтка имеет большую ценность? Я плохой знаток в такого рода вещах. Для меня она имеет ценность эстетическую прежде всего». «Думаю, что она, помимо этого, должна стоить довольно дорого. Она из литого золота, и в нее вделан рубин, правда, небольшой. Но вообще говоря, статуэтка замечательная». «Хорошо», — сказал он. «Итак, ваш взгляд упал на золотого Будду, и это, естественно, навело вас на мысль о нирване и о буддизме. Мой собеседник передал мне статуэтку, и тогда я мог рассмотреть ее как следует». До тех пор, пока она стояла на полке, я не видел ее во всех подробностях. Горела лампа на столе, и полка была в полутьме. Что вы сделали со статуэткой потом? Я вернул ее моему собеседнику, который поставил ее обратно. Вы в этом уверены? Простите, в чем именно? В том, что он поставил ее на место. Совершенно уверен. Хорошо, сказал он. Будьте готовы к следующему допросу. Вернувшись в свою камеру, я погрузился в напряженные размышления об убийстве Павла Александровича. В отличие от допрашивавших меня людей, я знал одну существенную вещь – именно, что не я убил его. Первое предположение, которое приходило в голову, – это, что убийцей был Амар. Но оставалось непонятно, зачем ему было это делать. О ревности не могло быть и речи. О непосредственной выгоде тоже. Павел Александрович содержал Лиду, на деньги которой жил Амар. Кроме того, квартира была в полном порядке, не было ни следов борьбы, ни попытки грабежа, и все стояло на своих местах. Человек с улицы, случайный преступник? Это в одинаковой мере казалось невероятным, главным образом потому, что не было кражи. Еще одно обстоятельство тоже казалось странным. Способ убийства. Павел Александрович был убит ударом ножа в затылок, и смерть последовала мгновенно. Так я понял из беглых замечаний следователя. И это представлялось необъяснимым. Какова была форма ножа? Обыкновенный нож, плоский и широкий, не мог быть орудием убийства. Но помимо этого, и какова бы ни была его форма, удар должен был быть нанесен с необыкновенной силой и точностью. Вряд ли Чехоточный и больной Амар обладал и таким безошибочным глазомером, и такими мускульными возможностями. Кроме того, в десятый раз зачем ему было это делать? Оставалось предположение, вероятнее всего почти абсурдное, но которое все-таки нельзя было отбрасывать с совершенной уверенностью, что Павел Александрович стал жертвой какого-то маньяка. Когда меня снова привели на допрос, я напряженно ждал, что скажет следователь. Он сел, разложил перед собой лист бумаги и спросил меня таким тоном, как будто продолжал допрос, прерванный несколько минут тому назад. «Вы говорите, что помните статуэтку Золотого Будды во всех подробностях?» «Да». «Какое у нее было основание? На чем она стояла? Была ли какая-нибудь подставка?» «Нет», — ответил я, — «подставки не было». Снизу статуэтка кончалась плоским квадратным срезом. Это был геометрически правильный квадрат, с той разницей, что углы были слегка закруглены. Он протянул мне лист белой бумаги и спросил, «Такой приблизительно срез?» На бумаге неуверенными линиями был нарисован ровный квадрат с закругленными углами. «Совершенно точно». Он покачал головой. Потом он посмотрел мне в глаза и сказал, «Тот, кто убил Щербакова, унес с собой золотого Будду». На полке, покрытой тонким слоем пыли, отпечатался квадрат, рисунок которого вы держите в руках. Если нам удастся разыскать статуэтку, то вы вернетесь домой и будете продолжать ваше исследование по поводу 30-летней войны, черновики которого мы нашли у вас. Должен вам сказать, между прочим, что я совершенно не согласен с вашими выводами, и в частности с оценкой Ришелье. Затем он протянул мне папиросы, жестом, который мне сразу сказал много, и немая убедительность которого была сильнее, чем любая перемена тона. Он сделал это почти машинально, так как это делают по отношению к знакомому. Я почувствовал необыкновенное облегчение, и мое дыхание стало учащенным. «Теперь перейдем к другому», — сказал он. «Что вы знаете о любовнице покойного, о ее родителях и о ее покровителе?» Я с трудом представляю себе, чтобы вопрос об их участии в убийстве ни разу у вас не возникал. «Я много об этом думал», — сказал я. «Я имею приблизительное представление обо всех этих людях, но меньше всего я знаю Амара, покровителя, как вы его называете, Лиды. Все они крайне малопочтенны. Но должен вам сказать, что я не вижу, какую выгоду для Лиды или Амара могло представить это убийство». «Можно подумать, что вы лично не заинтересованы в результатах следствия». «Мои рассуждения несколько отличаются от ваших», — сказал я. «И это объясняется, в частности, тем, что у меня есть достоверная истина, которая для вас априорно не установлена. Я знаю, что я не убивал Щербакова». «Алиби Лиды и Амара кажется на первый взгляд бесспорным», — сказал он. «Оба они провели всю ночь в дансинге «Золотая звезда». Гарсоны первой и второй смены помнят, что Амар заказывал им шампанское. Это была ночь с субботы на воскресенье, народу было много, и часовая отлучка могла пройти незамеченной. Да, и кроме того, у нас есть некоторые основания не вполне доверять свидетельским показаниям, которые идут из этой среды. Но до доказательства противного мы вынуждены верить этому алиби. Повторяю, что для меня не ясно, какую цель мог бы преследовать Амар, убивая Щербакова. Этого мы не знаем, и это аргумент в его пользу. Ни допрос, ни обыск не дали никаких результатов. Родители Лиды провели ночь у себя, они, впрочем, вне подозрения. Что вы знаете о них вообще? Я рассказал ему то, что мне было о них известно. Он сказал, «Это, конечно, показательно, но из этого не следует автоматически...» что кто-либо из них совершил это убийство, которое им принесло только убыток, грубо говоря. Мы будем теперь искать статуэтку, в которой ключ всего. Не скрою от вас, что найти ее вряд ли будет легко. Я думаю, что мне не придется вас больше допрашивать. Вам остается только ждать. Время работает на вас». И перед тем, как отослать меня, он прибавил. «Если бы убийца не соблазнился золотым Буддой...» вам бы грозила гильотина или бессрочная каторга. И я не думаю, чтобы соображение о том, что это обогатило бы судебную хронику еще одним случаем осуждения невинного, показалось бы вам достаточным утешением. Я даже приблизительно не представлял себе, сколько времени может продлиться мое ожидание. Но так или иначе, я был уверен теперь, что мне не грозит никакая опасность. Я полагал, правда, что следователь, будучи уверен в моей непричастности к убийству Щербакова, мог бы вернуть мне свободу. Но, поставив себя на его место, я подумал, что поступил бы, пожалуй, так же, как он, хотя бы для того, чтобы настоящий убийца Павла Александровича продолжал считать себя в безопасности. Как я впоследствии узнал, это в некоторой степени соответствовало действительности. И тогда же я подумал, что в области элементарной логики все рассуждают в общем почти одинаково, и в конце концов именно произвольные законы этой своеобразной математики приводят к аресту убийцы или раскрытию преступления. Тем более, что уголовные преступники чаще всего бывают примитивными людьми, не способными к сколько-нибудь отвлеченному мышлению и в этом смысле оказываются беззащитными перед самым скромным умственным превосходством среднего следователя. Так должно было, как мне казалось, случиться и теперь. Я не думал о сроке моего тюремного заключения и не вел счета времени. Но помимо моего желания, я был бессознательно подготовлен к тому, что оно продлится, быть может, два или три дня. Но проходили недели, и ничего не менялось в моем положении. Мне начинало иногда казаться, что так может тянуться годы, не потому, что я должен содержаться в тюрьме, а от того, что я был один в многомиллионной массе Парижа, был почему-то арестован и мог просто потеряться и быть забытым. Но и это было не размышлением или выводом, а темным и неверным ощущением. Это была очередная и очевидная ошибка моих мускулов, моего зрения, моего слуха, всего этого воспринимательного и несовершенного аппарата. Дни проходили за днями. Сначала я не думал почти ни о чем, потом стал вспоминать о самых разных вещах, не имевших, однако, отношения к убийству. И чтобы заставить себя вернуться к обсуждению того, что играло главную роль в решении моей участи, мне всякий раз нужно было делать над собой усилия, я ловил себя на том, что трагическая и неожиданная смерть Павла Александровича не вызывала во мне тех чувств, которые я должен был бы испытывать и которые были бы естественны – сожаление и печаль. У меня вдруг бывало такое странное ощущение – мне было трудно его определить даже для самого себя – нечто вроде того, что все в сущности начиналось с той минуты, когда стало известно, что Павла Александровича Щербакова больше нет на свете и он невольно и теперь уж как будто окончательно приобретал для меня тот призрачно-картинный характер, который меня поразил в день моей первой встречи с ним в Люксембургском саду. Я помнил все мои разговоры с ним, его своеобразную уютность, но это как-то не вызывало во мне теперь эмоционального, я не мог найти другого слова, отклика. И я подумал, что он появился в моей жизни именно тогда, когда все для меня было призрачно и условно, и деревья Люксембургского сада были не более убедительны, чем воображаемый пейзаж далекой страны, которую я никогда не знал. А вместе с тем произошло именно то, о чем я думал, когда стоял на мосту через сену, возвращаясь от него домой в ночь его смерти. Может быть, даже мысль об этом совпадала по времени с той минутой, когда он умирал в своем кресле, не успев этого ни понять, ни почувствовать, ни постигнуть, что это и есть тот переход в иной мир, который он описывал мне в таких лирических тонах. В этом, собственно, и состояло преступление, как почти каждое убийство. У него отняли то, чего он только начинал ждать, то, к чему его должен был привести длительный путь, медленный и постепенный отказ от всего, приближение к нирване, как он сказал бы, вероятно, мне в нашей очередной беседе, которой никогда не будет». И теперь я думал, что был неправ, полагая, что ему следует умереть раньше, чем он перестанет ценить свое неожиданное счастье. Я произвольно лишал его самого важного периода его жизни. Я отнимал у него, и моим единственным утешением было то, что это оставалось в области чистейшей теории, право на собственную смерть, которая принадлежала только ему и никому другому. Но у него было слишком мало времени. И кто мог знать, что не будет ни медленности, ни приближения к нирване, а будет короткий хрип и мгновенная тьма? И не будет ни объявления в газетах, ни Лона, Авраама, Исаака и Иакова. И вместо этого в анатомическом театре будет лежать перед вскрытием окоченевшее тело пожилого мужчины, то самое тело, которое еще вчера Лида держала в своих вялых объятиях, закрывая глаза и думая об Амаре. Я заметил в своем теперешнем состоянии одну особенность, связанную, быть может, с тем, что я был заключенным. Если я начинал о чем-нибудь думать, то мне было труднее, чем раньше, перенести внимание на другой предмет. Обычно я делал это почти автоматически. Теперь у меня было впечатление, что образы, занимавшие мое воображение, потеряли ту легкость, которой обладали раньше, и, главное, перестали подчиняться моей воле, от которой больше не зависело ни их появление, ни их исчезновение. Может быть, это было так, потому что я устал. Я сопротивлялся этому как мог, но, по-видимому, у меня оставалось мало сил. Наступила, наконец, минута, когда я ясно понял невозможность отдалить от себя то, что так давно уже приближалось ко мне. То, о чем я раз навсегда запретил себе думать, потому что я не знал ничего более тягостного и печального». Это начиналось с трех строк, которые преследовали меня. But come you back when all the flowers are dying. If I am dead, as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying. В переводе с английского: Когда умру, все смертны в этом мире. Вернешься ты, увянутуш уж цветы. Вернешься и найдешь мою могилу. И сейчас же после этого до меня доходил голос, который пел эти слова, и который я слышал в последний раз два года назад. И этот голос и эти слова возникали сквозь сожаление и сознание непоправимости, напоминая мне мой добровольный и бессмысленный отказ от единственной возможности возврата во времени. Как я мог думать тогда, что не имею права на это? Летние вечера, близость Катрин — ее голос, ее глаза и прозрачную ее любовь. И почему мрачные образы, провалы в небытие, неверность моих собственных очертаний и качающаяся зыбкость моей жизни могли мне казаться настолько непреодолимыми, что, испугавшись этой неизбежной призрачности существования, я ушел в отвлеченную темноту, оставив там, по ту сторону ненавистного пространства, этот голос и эти слова». Зачем я это сделал? Никто не мог знать заранее, что я непременно буду побежден в этой борьбе. В конце концов, неужели моего воображения было недостаточно, чтобы создать условную и соблазнительную фикцию действительности? И неужели у меня не хватило бы силы воплотиться в тот образ, который смутно видела Катрин, который она забыла и который она звала? «But come you back». И вот я затворил за собой дверь, чтобы медленно исчезнуть в ее тягостном сне, в ее слабеющем воспоминании. Она ни в чем не была виновата, и не она ушла от меня. Я вышел из ее комнаты поздно вечером, и я вспомнил, как медленно я спускался по лестнице. Только теперь мне была ясна абсурдная неправдоподобность этой медленности, потому что это не был уход, это было почти самоубийство, это был прыжок в неизвестность. И первый раз в жизни я почувствовал, что мне нужна ее помощь и ее поддержка. Я думал о том, знала ли она что-либо обо мне. Представляла ли она себе, что сейчас в душевных судорогах сожаления, я жду, обвиненный в убийстве, какой будет моя судьба и что мне предстоит. Гильотина, бессрочная каторга или, быть может, возвращение золотой статуэтки Будды с его иступленным лицом и, стало быть, свобода. Но что бы ни случилось, ей я буду обязан единственной моей иллюзией. Только, может быть, меня больше не будет, и через несколько лет далекий каторжник, жестоко страдая от очередного припадка полюдизма, будет рассказывать на убогом уголовном жаргоне фантастическую историю своей любви к женщине, существовании которой тогда уже никто не поверит. Но если бы чудом мне когда-нибудь было суждено еще ее увидеть, я рассказал бы ей, как всегда наполовину по-французски, наполовину по-английски, о моих допросах, о моем обвинении в убийстве, о моем тюремном заключении. И я бы прибавил, что, когда я был заперт в этих четырех стенах, именно тогда я понял самое главное и постоянный призрак чьего-то чужого существования и обвинение в убийстве и раскаяние в том, что я был теоретически виновен перед тенью моего мертвого друга, и тюрьма, и перспектива медленной или мгновенной смерти, все это было менее тягостно, чем воспоминания о моем уходе из ее комнаты тогда, поздним вечером, чем исчезновение той единственной иллюзии, из-за которой, может быть, действительно стоило защищаться до конца. Я знал, что в эти долгие дни, которые были наполнены, казалось, только моими размышлениями и воспоминаниями, и которые так монотонно переходили сначала в сумерки, потом в ночь, там, за стенами, ограничивавшими мое теперешнее существование, происходит упорная работа. Я делал по этому поводу десятки предположений, но я, конечно, не мог предвидеть даже самым отдаленным и приблизительным образом того, что обусловило мое возвращение на свободу. Я не мог знать, что Томас Уилкинс находился в Париже, Как я не знал вообще, что он существует на свете, и что именно ему предстоит сыграть в моей судьбе столь значительную роль, объяснявшуюся, в свою очередь, некоторыми его личными особенностями. Томас Вилкинс был собственником большого цветочного магазина в Чикаго, и, как он сам говорил, любил больше всего остального цветы и женщин. Но те, кому пришлось с ним близко познакомиться, были склонны утверждать, что самую большую слабость он питал все-таки к спиртным напиткам. Он приехал в Париж по делам, поселился в районе больших бульваров и скоро стал своим человеком во всех барах этого квартала. Это был полный сорокалетний мужчина с выцветшими глазами. Он обычно появлялся в сопровождении какой-нибудь молодой женщины из числа тех, кого содержатели и гарсоны баров знали давно и хорошо – в пьяном виде он отличался некоторой забывчивостью и нередко оставлял в баре, уходя то коробку конфет, то какой-нибудь сверток, то собственную шляпу. Ему обыкновенно возвращали их на следующий день. Розыски золотого Будды были поручены инспектору Прюнье, который, потратив на это несколько недель, нигде не мог обнаружить не только исчезнувшие статуэтки, но даже отдаленных о ней напоминаний. Он, правда, отыскал не без труда антиквара, который продал Будду Щербакову несколько месяцев тому назад и который подтвердил это, но его подтверждение, конечно, не могло подвинуть дело. Он дал Прюнье подробное описание статуэтки, точно совпадавшее с тем, которое я дал следователю, и удостоверившись таким образом, что золотой Будда действительно существовал и не был плодом моего воображения, Прюнье принялся за его поиски. Он наводил справки очень сложными и косвенными путями у всех скупщиков краденого, но это не дало никаких результатов. Золотая статуэтка исчезла, казалось, совершенно бесследно. Он возвращался однажды домой, усталый и сонный, поздно ночью, и, проходя по одной из маленьких улиц возле пляс Де-Ле-Пера, остановился перед баром, над которым электрическая вывеска сияла красным светом. Изнутри доносилась смутная музыка. Он толкнул стеклянную дверь и вошел. В баре было почти пусто. Он сел на высокий табурет перед стойкой, против кассира, поздоровался с ним, он знал в этом баре всех служащих, заказал себе виноградного сока и увидел справа от кассы какой-то небольшой предмет, завернутый в помятую папиросную бумагу. Я узнал эти подробности от самого прюнье, с которым познакомился несколько позже и которого пригласил позавтракать в ресторан. Он очень картинно рассказал мне все, что происходило, детали каждого допроса и последовательность фактов, которая довела его до их логического завершения. Выпив лишнее, он стал совершенно откровенен и признался мне, что недоволен своей судьбой и своей профессией, что он вынужден этим заниматься только из-за недостатка средств, и что больше всего на свете его интересует зоология». Когда он начал об этом говорить, он необыкновенно оживился, и остановить его было невозможно. Я подумал, что если бы вопрос о классификации млекопитающих возник в начале нашего разговора, я бы вряд ли успел узнать, что бы то ни было о вещах, которые мне лично казались в данном случае более важными, но которым он не был склонен придавать значение. Он буквально впал в лирический экстаз, когда заговорил об австралийской фауне, в которой обнаружил удивительные познания. Он описывал мне поведение ехидны, нрав утконоса, свирепость динго и трагическую красоту, как он выразился, черного лебедя. Он имел точное представление о размерах маньчжурского тигра, об окраске оцелота, о необыкновенной быстроте бега, характерной для гиеновой собаки. И его мало, по-видимому, смущало то, что я был в этой области явно недостойным его собеседником». Впоследствии я часто встречался с ним. Он был милым человеком и носил в себе начало своеобразной зоологической поэзии, в которой, как я ему сказал, было нечто стихийно-пантеистическое. К счастью, тогда в баре он был далек от зоологии. Он посмотрел на сверток и спросил. «Что это такое?» «Это забыл один из клиентов», — сказал кассир. «Он только что вышел...» И я даже не успел посмотреть, в чем дело. Что-то тяжелое, во всяком случае. — Покажите, — сказал Прюнье. Кассир протянул ему полубесформенный предмет, очертания которого были скрыты несколькими слоями бумаги. Прюнье развернул его измятые листы, и глаза его широко раскрылись. Тускло поблескивая в электрическом свете, на него смотрело восторженное золотое лицо Будды. — Са, par exemple, — сказал он. В переводе с французского «вот тебе раз». Вилкинс был допрошен на следующий день через переводчика. Он почти не говорил по-французски. Он сначала вообще не хотел разговаривать с полицией. Заявил, что он американский гражданин, что он не совершил никакого преступления, что он обратился к американскому консулу с просьбой защитить его от произвола французских властей. Но когда ему объяснили, в чем дело, он согласился сообщить то немногое, что мог. Он купил эту статуэтку за 300 франков у девушки, с которой провел вчерашний вечер. Статуэтка понравилась ему необыкновенной «живостью выражения», как он сказал, и поэтому он решил ее приобрести, хотя она, конечно, не стоила таких денег, так как была из меди, и в нее было вделано красное стеклышко. Девушка, собственно, не предполагала ее продавать и согласилась на это, только уступая его настояниям. Это была очень приятная блондинка, и звали ее Джорджет. Прюнье поблагодарил его за показания и спросил в баре, кто именно была женщина, приходившая вчера туда с Вилкинсом. «Габи», — сказал Гарсон. Через полчаса после этого Габи стояла перед Прюнье. Она начала с того, что у нее все бумаги в порядке, что она ничего не скажет, что ей нечего сказать и что она знает свои права. «Не говори глупостей», — сказал Прюнье, — «и не трать времени. Откуда ты получила статуэтку?» «Это подарок». «Хорошо. Кто тебе ее подарил?» «Это вас не касается». «Касается, касается», — сказал он. «Но я не скажу». «Как хочешь», — сказал Прюнье. «Но тогда я буду вынужден тебя задержать за сообщничество и укрывание краденого». «Вы надо мной смеетесь», — сказала Габи. «Кто будет красть медную статуэтку?» «Тот, кто понимает разницу между медью и золотом. Но...» Это произвело на Габи необычайно сильное впечатление. На глазах ее появились слезы. Она не могла себе простить, что отдала такую ценную вещь почти даром этому американцу, который был совершенно пьян или делал вид, что был пьян, и тоже не понимал, что это золото. «Гюгюс мне сказал, что это не имеет никакой ценности». «Можешь идти», — сказал Крюнье. «Только не особенно далеко ты мне, может быть, будешь еще нужна». После этого Гюгюс, официальный покровитель Габи, был доставлен в тот же кабинет, где час тому назад была Габи. Прюнье бросил на него быстрый взгляд. Гюгюс был таким же, как всегда. Крупные завитки волос на голове — результат длительной работы парикмахера, свирепое бритое лицо, светло-коричневый костюм и серое пальто. «Здравствуйте, господин инспектор», — сказал он. «Здравствуй, Гюгюс», — сказал Прюнье. «Ну, как дела?» «Так себе, господин инспектор. Хочешь папиросу?» Гю Гюса очень обеспокоила такая неожиданная любезность со стороны полицейского инспектора. Он привык к другому обращению, и эта перемена тона не предвещала ничего доброго. «Ты всегда был хорошим парнем, в сущности», — сказал Прюнье. «Конечно, у тебя были кое-какие недоразумения, но у кого их не бывает?» «Это правильно, господин инспектор». «Ну вот видишь, ты знаешь, что мы делаем все, чтобы не доставлять тебе неприятностей». «Ты живешь, как хочешь, работаешь, как хочешь, и мы тебе не мешаем, потому что мы уверены в твоей порядочности». Прюнье посмотрел на него довольно пристально. Гюгюс отвел глаза. «Но, с другой стороны, ты понимаешь, так как мы тебе оказываем услугу, то мы рассчитываем на твою лояльность. Мы знаем, что если бы нам понадобились некоторые справки, то ты нам их дашь, не правда ли?» «Да, господин инспектор». Откуда у тебя появилась статуэтка, которую ты дал Габи? Я не понимаю, о чем вы говорите, господин инспектор. Ты видишь, тебе все-таки верить до конца нельзя. Жаль, потому что, ты понимаешь, все благополучно только до тех пор, пока мы тебе верим. Но если бы мы захотели к тебе придраться, это было бы нетрудно. Пошли бы опять допросы, ты знаешь, что это такое. Заинтересовались бы твоим прошлым, ты тоже знаешь, что это такое и так далее. Понимаешь? «И тогда я бы тебя уж не мог защитить. Я бы сказал, Гюгюс: я ничего не могу для тебя сделать, потому что ты обманул мое доверие». «Это ты, я надеюсь, понимаешь? Теперь я прибавлю, что у меня мало времени. Последний раз. Откуда у тебя статуэтка?» «Я нашел ее в мусорном ящике, господин инспектор». «Хорошо», — сказал Прюнье, вставая. «Я вижу, что тебе надоела спокойная жизнь. Что ж, будем действовать иначе?» «Господин инспектор мне дал ее на хранение Амар». Вот это другое дело. Как раз недавно был о тебе разговор, и я сказал моим коллегам, «Ребята, я за Гюгюса всегда готов поручиться. Я очень рад, что оказался прав». «Когда он тебе ее передал?» «В ночь на 12 февраля, господин инспектор». Я не знал ничего обо всем, что происходило в это время, когда я был предоставлен своим собственным размышлением. И я думал о том, что моя судьба решается сейчас» именно в эти дни, и что ее решение не зависит от меня ни в какой степени. Меньше, чем когда бы то ни было, все, что мне предстояло в жизни, могло определиться тем, что я из себя представлял, или тем, к чему я стремился. Я вернулся к этим размышлениям позже и констатировал лишний раз, что это действительно не имело никакого значения. Важно было то, что существовала золотая статуэтка с квадратным срезом внизу, Важно было то, что старый антиквар в очках и ермолке подробно описал ее полицейскому инспектору. Важно было то, что Томас Вилкинс, владелец цветочного магазина в городе Чикаго, питал слабость к спиртным напиткам и женскому полу и отличался забывчивостью в пьяном виде. Важно было то, что была на свете Габи и что она работала в районе больших бульваров. И важно было то, что в этом неправдоподобном соединении пьянства, пристрастия к цветам, Продажных женских тел и малограмотных сутенеров возникало золотое воплощение великого мудреца, обучение которого никто из его кратковременных владельцев ни Вилкинс, ни Габи, ни Гюгюс, ничего не знал, и в возможности его вещественного приближения ко мне заключалось мое спасение. А вместе с тем, что казалось, кроме слепой и неумолимой механики случая, могло связать мою судьбу, мой длительный бред и мои блуждания с клиентурой цветочного магазина в столице одного из американских штатов, клиентурой, существование которой позволяло Вилкинсу совершать поездки в Париж, с плохо залеченным сифилисом Габи и Гюгюса и с неизвестной мне жизнью индусского артиста, бесспорному и в какой-то мере крамольному искусству которого золотой Будда был обязан своим возникновением. Может быть, этот неведомый мастер, работая над статуэткой, Надеялся, что через сотни или тысячи лет, воскресая и перевоплощаясь десятки и десятки раз, он достигнет, наконец, совершенства и станет почти похожим на величайшего мудреца всех времен и народов, вместо того, чтобы, прожив обычную человеческую жизнь, не отмеченную ни одной особенной заслугой, умереть и проснуться парией, и быть окруженным гениями тьмы». И я подумал, что, говоря с Павлом Александровичем о том, что я мог бы при известных условиях стать буддистом, я был далек от истины, в частности, потому, что моя судьба в этой жизни слишком живо все-таки интересовала меня, и я нетерпеливо ждал своего освобождения. Этот день наступил через три недели. Меня опять привели в кабинет следователя. Он поздоровался со мной, чего раньше никогда не делал, и сказал, «Я мог бы вас не вызывать». «Но мне хотелось вас видеть, и у меня оказалось немного свободного времени». Он расстегнул свой портфель, и в следующую секунду я увидел в его руках золотого Будду. «Вот ваш спаситель», — сказал он. «Его, однако, было не так легко найти». Он внимательно смотрел на статуэтку. «Вещь действительно замечательная», — сказал он. «Но я не нахожу в ней никакого сходства со святым Иеронимом». И я боюсь, что это ваше сравнение чрезвычайно произвольно. Какую именно картину вы имеете в виду? Должен вам признаться, что я плохой знаток живописи, — сказал я. Я имею в виду анонимную картину, на которую я обратил внимание в Лувре. Она приписывается, если не ошибаюсь, школе Сеньорелли. Мне казалось, что в ее исполнении участвовали двое. Картина изображает святого Иеронима в религиозном экстазе, Он прижимает к голой груди камень, из-под которого течет кровь. Его лицо поднято к небу, глаза закатываются в священном исступлении, Губы его старческого рта почти провалились. И в воздухе над его головой летит изображение распятия. Мне казалось, что в исполнении картины участвовали двое, потому что воздушное распятие выполнено небрежно и неубедительно по сравнению с необыкновенной силой выражения вложенный художником в лицо святого Иеронима. Статуэтка меня поразила с первого же раза именно этим выражением экстаза, которое кажется таким неожиданным у Будды, потому что его лицо на всех его изображениях, которые мне пришлось видеть, олимпийски спокойно. «Я надеюсь, что мы как-нибудь поговорим с вами об этом», — сказал он. «Сегодня вечером вы будете спать в вашей собственной постели». «Амар еще не арестован, но это, конечно, вопрос времени». «Ордер о моем освобождении уже подписан?» — спросил я. «Я хочу сказать, могу ли я теперь разговаривать с вами как частное лицо?» «Конечно». Тогда я привел ему свои соображения по поводу Амара и повторил ему то, о чем я думал неоднократно. Именно, что Амар не был способен, по-моему, нанести удар такой силы и точности. «Я его видел», — сказал я. Это человек физически слабый, изнуренный, по-видимому, болезнью. Стоит посмотреть на одну его походку, он волочит ногу, чтобы убедиться в этом. Мне этот пункт тоже представлялся необъяснимым сначала, — ответил он. Но впоследствии я имел возможность оперировать данными, которыми вы, конечно, не могли располагать. Именно. Результаты вскрытия, во-первых, досье Амара, во-вторых. Что показало вскрытие? Удар был нанесен не обыкновенным ножом, а трехгранным оружием, несколько похожим на штык. Таким ножом бьют скотину на бойнях. «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что до своей болезни Амар работал на бойнях в Тунисе». «Да», — сказал я, — «я понимаю. Именно так это и должно было быть».